Анна Гурова. «Земля оборотней». Читает Александр Миронов. Пролог. Корабль приближался к берегу. Шли на веслах, выгребая изо всех сил. Порывистый северный ветер сносил обратно во фьорд, словно не желал пускать в гавань. Слишком холодный ветер для конца лета, пусть даже лето Пахьёльского. Варк Ульф Камар, удачливый Хевдинг, гроза побережья. Воин и грабитель, при случае и купец, гребли не утруждался. Он стоял на носу Дракара, положив руки на пояс и таращась по сторонам. Но и гнусная же местность — это Лотола, Вот уж воистину обиталище оборотней. Высокое и бледное выстуженное небо, тускло-серое угрюмое море. А между морем и небом один только черный камень-скал, весь изрезанный огромными кривыми трещинами. Словно некий великан рубил берега мечом. Раньше тут хоть какая-то трава росла, прибрежные камни укрывал мох, пучки водорослей колыхались в прибое а теперь ничего. Мертвые скалы, пустые воды, и кажется, будто уже настала зима, хотя до нее еще месяца два. Надо непременно вернуться до начала бурь, в который раз подумал Ульф. Осенние бури в коварном закатном море особенно страшны. Все здесь было пропитано тревогой. Скрытая опасность невидимо разливалась и в воде, и в воздухе. А особенно в этих черных скалах. Утесы над морем вздымались все так же отвесно, отгораживая лотолу от внутренних областей пахьелы. Где-то за горами время от времени раздавался далекий грохот и гул, будто сходили лавины. Но какие лавины летом? Да... Прежде тут не было так мрачно. В скалах тюлени, в море косяки трески, на берегу люди, а небо полно чаек и иных крылатых созданий. И где они все теперь? А слухи-то не врали, подумал Ульф не без удовлетворения. Туны в самом деле бросили свое гнездовье. Конечно, все свои сокровища они унесли с собой, но вдруг что-то забыли в попыхах. Чем ближе к берегу они подплывали, тем явственнее становилась картина запустения. Не только исчезла вся живность, сами горы изменились. Крутые склоны прочертили след недавних оползней, а половина гавани была погребена под каменными облаками. Ульф прищурился, высматривая среди руин поросшую мхом крышу своего склада. «Не могу сладить с этим ветром», – раздался рядом с ним хриплый голос. К Хепдингу, пошатываясь от усталости, подошел Лакс, заклинатель погоды, знаток рун и скальд, что, впрочем, не мешало ему быть таким же разбойником, как и Ульф. — Вот уж поистине проклятая земля. Говорят, во всем виновата старая ведьма Лоухи, что она вызвала гнев богов. Что же тут случилось? Что — Что-что, — проворчал Ульф, рыская взглядом среди осыпей. Земля тряслась, и скалы упали. Раньше не видел, что ли, как это бывает. Ага, вот они, мои склады. Слава Хару Одноглазому, оползень прошел стороной. А вон еще дома уцелели. Ох, пошарим тут сейчас. Гребите к берегу. Нет, перебил его скальт. Там неладно, что-то нас поджидает там. Чувствую. «Оно нас уже увидело!» «Что еще за оно?» Раздраженно спросил Ульф. «Тролли? Оборотни?» Лакс отер со лба под холодной рукой. «Не понимаю», — бормотал он. «Но это нечто не от нашего мира. Оно не враждебно и не Но мы перед ним, что пена на волнах. Оно тут все и разрушило». «Ну и что с того?» – буркнул Хевдинг. «Высадиться-то можно или нет?» «Я пока не пойму. Не мешай, дай послушать». Ульф пожал плечами и замолчал. Аскальд снова зажмурился, чтобы обычное зрение не мешало ему скользить вниманием по грани изнанки, откуда приходят песни, проклятия и пророческие видения. Лакс слушал, и вдруг руки у него задрожали, и пот снова потек по спине. Он понял, что это нечто точно так же прислушивается к нему. Нечто с легкостью видит его насквозь. Оно читает его мысли и мысли всех на этом дракаре. Нет, не мысли, желания. И от них, от желаний будет зависеть, как оно с ним поступит. «Надо поворачивать», — с трудом выговорил он, открывая глаза. «Скорее назад!» «Поворачивать!» передразнил ульф заклинателя. «А там у меня осталось тюленях шкур и китового жира и рыбьего зуба столько, что хватит на три таких корабля вместе с командой и с тобой в придачу. Думаешь, я все это оставлю тут гнить? Нет уж! Хочешь гнить рядом?» Вкратчиво спросил скальт. Хевдинг взглянул злобно, отвернулся и крикнул. «Гребите к берегу!» Крошечный кораблик качается на волнах. Скорлупа, рыбий чешуя, даже забавно, такой беспомощный, такой уязвимый, и все же ползет вперед, упрямо выгребая против ветра. Достаточно уронить в море скалу, да хоть бы вон ту, которая и так еле держится, чтобы его накрыла волной. Один всплеск, и снова станет тихо и спокойно. А вот существа на палубе, как просты и ясны их желания, мелкие и глупые. Жажда наживы, желание жить и все. Обычные помыслы смертных они могут воплотить и сами. Все, корабль больше не интересен. Убей их. Гораздо более сильное желание происходит из холодных глубин. От той, что всегда желает смерти и не может насытиться. Но к чему убивать? Это всего лишь обитатели Мидгарда. Однодневки, даже не чародеи. Они скоро умрут сами, а их желания не имеют никакого значения. Они ничего не знают о Сампо. Да если бы и знали. А я говорю, убей. Иначе вскоре они вернутся, только их станет в десятеры больше. И могут привести с собой других, более опасных. Тех, кто знает о тебе. У кого есть сила. Сампо не отвечает. Он не видит причин губить однодневок. Оно и не создано для убийств. Оно еще помнит, что когда-то было частью древа, родственного всем деревьям в мире. древа, рожденного самой вселенной, чтобы дарить трем мирам жизнь, а не гибель, быть основой порядка, а не хаоса. Но желанию, приходящему из глубин, трудно сопротивляться. Мало что в мире есть более сильное, чем желание бога или богини. Огромное дерево, Чьи ветви и корни змеятся в темноте подземного мира, разрушая изнутри горы Пахьолы. Огненная лава течет по жилам земли, но почти не согревает их. А сам порастет, подгоняемая злобной волей из глубин. Растет против всей своей природы вниз, прямо сквозь подземный огонь к смертельному холоду хорна. Сам посопротивляется. Оно не хочет расти туда, куда его подталкивает могучая воля калмы. Там тьма, холод и боль. Там нет пищи для корней. Там ему суждено превратиться в нечто такое, чему в трех мирах и названия нет. Желание калмы, чтобы побег мирового древа рос вниз, в хорн, отвратительно самим законом мироздания. Но сампу было создано, чтобы выполнять желание. «Мир крутится вокруг мировой оси только потому, что его двигают желания богов. Если бы они исчезли, время бы остановилось, и тогда мировая ось станет ненужной и переломится под тяжестью неподвижной вселенной». Так нашептывает Калма, богиня смерти. «Теперь ты мое, поэтому выполняй мои желания. Повинуйся». Скала над Луотолой начинает потрескивать. Вниз с шорохом бегут мелкие камушки. Скорее, ее вершину упадет во фьорд, и волна слезнет кораблик, как муху. Еще одни, с севера. Теперь желание из глубин еще сильнее и определеннее. Вот и явились те, кто знает про самбо. За ним-то они и пришли. Забрать его, украсть. Ненависть калмы передается молодому древу. Трещины перестают расширяться, скала застывает на месте. Варги забыты. Все внимание Сампо на север, в сторону внутренней пахьолы. «Клянусь ледяными вратами Хорна, вы гляньте, что тут творится!» «Да...» «И месяца не прошло, а Луотолу не узнать, будто и не было тут никогда нашего гнездовья». «Заткнитесь!» Прошипела Лоухи. Три туна стояли на выступе скалы, издалека обозревая горный хребет, отделяющий внутренние области страны от моря. Лоухи. Бывшая теперь уже хозяйка пахела и два ее родича, которым она еще могла доверять. Оба были немолоды, многоопытны и искушены в колдовстве, но не смогли удержаться от возгласов изумления, увидев, во что за считанные дни превратилось их родное гнездовье. «Но почему?» — со злобой и отчаянием подумала Лоухи. «Что я сделала не так?» — когда допустила ошибку. Скалистый хребет растрескался, как лед в жаркий день. В глубоких извилистых трещинах рдела лава, со всех сторон поднимались в воздух удушливые испарения, что просачивались из растревоженных нетр. Земля дрожала, над горами стоял монотонный гул. На туда нельзя», — убежденно сказал один из тунов. «Там смертельно опасно, для тебя Лоухи особенно». Лоухи поморщилась. Она и сама это чувствовала, причем получше других. Знала. Сампо хочет ее гибели. Подумать только, Сампо, ее Сампо стало ей враждебно. Эта нелепая деревянная мельница, над которой она сама вначале посмеивалась, которую так долго к себе приучала и сама училась с ней управляться. Чем она теперь стала? И главное, почему? Надо попытаться, угрюмо сказала Лоухи. Давайте-ка слетайте на разведку. Оба родича нахально сделали вид, что не расслышали. Время, когда хозяйка Пахиолы было достаточно сказать «я желаю», увы, закончилось. «А, чтобы вас пожрали демоны Хорна, полетели вместе! В пещеру можете не заходить, я спущусь одна. Если со мной что-то случится...» Лоухи замолчала. «Хотела бы сказать... Новой хозяйкой Пахиолы станет дочь моя Ильма». Но промолчала ибо какая еще хозяйка, у которой даже гнезда своего нет? — Ладно, полетели, — нехотя произнес старший тун, расправляя крылья. — Ветер северный, авось проскочим, попробуем подняться повыше над хребтом. Оборотни распахнули сизые крылья, совершая превращение. Вскоре три крылатых существа, издалека похожих на орлов, уже поднимались все выше и выше, к самым облакам, оставляя горы далеко внизу. Но стоило им поравняться с первыми отрогами барьерного хребта, как прямо перед ними проснулся вулкан. Издалека это выглядело даже красиво. Разверзлась гора, и в воздухе неторопливо выросло облако пепла. Оно вздымалось, кудрявясь, словно крона дерева на ветру. У его корня мерцало слепящее пламя. Туны одновременно склонились на левое крыло, огибая плотное облако. И тут в уши им ударил ужасный рев. И удар ветра с юга. Лоухи, не раздумывая, повернула обратно и изо всех сил понеслась к северу. Краем глаза она видела, что то же самое сделали ее родичи. Но они не успевали. Волна горячего, вязкого воздуха ударила их, закружила, швырнула вниз. Ветер был не просто горяч, а ядовит и полон частичек пепла. В нем нельзя было лететь, им было невозможно дышать. Туны уже не могли даже взмахивать крыльями. Их несло, помимо воли, словно птиц, попавших в бурю. И окутала тьма. Воздух стал, как камень, а потом исчез вовсе. «Мать Калма!» – возвала Лоухи, хрипя и задыхаясь. «Спаси, помилуй!» Спустя долгое время облако пепла отнесло ветром к востоку, и оно неторопливо уползло оставив под собой плоскогорье, покрытое густой, горячей черной грязью. В грязи что-то трепыхалось. Кашляя и бронясь, Лоухи выбралась из липкой каши и кое-как поднялась на ноги. Протерла глаза, огляделась и застонала. Перед ней извергнулся вулкан, выбрасывая к небу огненные фонтаны лавы. От родичей не осталось и следа. «Мать-калма», – прохрипела Лоухи. «Ну за что ты так со мной?» Она и не догадывалась, что на этот вопрос есть совершенно определенный ответ. Только-только высадившиеся на берегу варги замерли и подняли головы. Гул, доносившийся с той стороны гор, вдруг резко усилился. Над гребнем клубясь поднималось огромное облако пепла. «Надо уходить немедленно!» – проорал Лакс прямо в ухо Ульфу. Но Хевдинг колебался. «Ветер вроде бы меняется!» «Давайте, бегом к складу и тащим на корабль все, что подвернется!» Ответом на его приказ был крик одного из грибцов. Тот показывал на валуну за горой и на скалу, нависшую над гаванью. Скала медленно отделялась от горного склона, трещина росла на глазах. «Не раздавит, так смоет!» – долетел крик сквозь усиливающийся грохот. Ульф стиснул челюсти, бросил последний тоскливый взгляд в сторону складов и заревел. «Видно, боги против нас сегодня! Отплываем!» Волна от упавшей скалы догнала их уже в море. Качнула, подбросила, корабль заскрипел, но выдержал. И, подхваченный северным ветром, стремительно поплыл в Освояси, чтобы больше сюда не возвращаться.